Дальнейшее путешествие должно было быть легче, особенно для Лилайны. Ей предстояло продолжить путь на мягких подушках в одном из обозов, беседуя с Арикой. Но девушка королеве совсем не нравилась. Она была утомительно болтлива и беседы вела о тряпках, деньгах и женихах, а потом пыталась выспросить у своей спутницы разные пошлые подробности. Антракт съехал в другом обозе, и это огорчало Лилайну еще больше. Собственного мужа она увидела только вечером, когда они остановились в трактире небольшого городка. Утомленная Арика лилайно сбежала и мигом уснула, несмотря на стремление дракона побеседовать с ней. «Но завтра обещайте остаться с нами», — умолял он. «Хорошо», — спокойно соглашалась юная дама, и тут же кривила губы, видя, как служанка из Иштара снова старается быть ближе к ее супругу, наливая воду в его кубок — Антракс только благодарно кивал, словно не замечал, как женщина демонстративно наклонялась, только чтобы её пышная грудь оказалась на уровне его глаз. Этой штарка не нравилось Люлайде, но она ничего не стала говорить и даже не заметила, что Антракс не упустил перемена в её взгляде. "На у тебя такая милая смеять, шептал Дракон, просто сокровище". А на мая строгой холодной напомнил лантракс, словно вдруг мог положить глаз на его жену. Он знал, что Лилайна не нужна дракону, понимал, что никаких видов на его птичку пират не имел. Но всё равно не желал, чтобы красавец с красным пером в голове дурил голову его жене. Дракон рассмеялся. Может, всё же выпьем, спросил он, кивая на вскрытую бутылку на столе. Нет. «Еще немного, и я тебе расскажу о своих горестных делах с птичками», — улыбаясь, обещал пират. «Господа, а вы скучаете?» — спросил внезапно женский голос. Антракс и дракон, оставшиеся уже вдвоем, с интересом посмотрели на двух молодых девушек, явно выжидавших, когда остальные разойдутся. Они не были куртизанками, это было очевидно, но просто одетые молодые девушки явно искали чужого внимания. «Скучаем!» признался дракон и тут же умнил девушку, стоявшую рядом с ним. Она явно была робкой, тихо пискнула, покрываясь румянцем, но тут же благодушно улыбнулась. Ей нравился пират, и она не пыталась это скрывать. Вторая была смелее. Она сама подошла и села на краешек стола, по сути, только оперлась на него, чтобы лучше видеть смуглого мужчину. — А ты, красавец, скучаешь этой ночью? — спросила она, облизывая губы. «Я не скучаю по ночам. У меня есть жена», — ответил Антракс и тут же встал. «Но девушка поймала его за руку». «Я же не замуж, прошусь», — прошептала она. «Мне бы просто провести время с приятным человеком». «Тогда ты сильно ошиблась. Я неприятный человек», — ответил Антракс и поспешил уйти. Его раздраживало подобное внимание, поэтому он спешно поднялся к себе, на ходу принимая очередное сложное для себя решение.